без поджав под себя ноги, сидел подальше от камина. Не то от теплого пламени быстрее укачает сон, хотя зеленокожий малец уже был готов окунуться в мир сновидений. Но, как сказал Зархан, лучше не нарушать действие заклинания, иначе откат будет куда плачевней. Вот и сидел Аполлон стены, глядя на пламя, ни в силах ни уснуть, ни тренироваться. На бедре мирно спала Карла с кольцом в зубах, так и не выпустив после хранилища. Аполлон перевел взгляд на Зархана. Тот дрых прямо в кресле у камина. На груди – недоеденный морской петух, а на лице – растекшееся блаженство. На диванчике, прикрыв глаза, сидел Марон темный. Явно дремал после удачного ритуала и затраченной маны. У самого же камина прямо на полу под двумя одеялами лежал воин. Лицо его было прикрыто тряпкой – Сам он тихо постановал от болевых спазмов, гулявших по организму. Повезло было поймать солнечный свет в такую-то погоду. Да и Марон, несмотря на возраст, уж больно резво изготовил зелье. Вероятно, старику не терпелось использовать его в действии и увидеть результат отката книлого перевертыша. А посмотреть было на что. Фозах с мешком на голове исполнял такие выкрутасы, выкручиваясь и сгибаясь, при этом связанные по рукам и ногам. что охренели все. Аполлона в фильмах такого не видел. Вот что значит мир магии. Сейчас виновник всеобщей тишины мирно отдыхал. Остальные же настолько устали, что выяснять, кто же там скрывался под личиной нежити, совсем не было ни желания, ни сил. Аполлон переложил спавшую крысу с ноги на плечо и, поднявшись, подошел к камину. Закинул в него пару поленьев, а после присел рядом, всматриваясь в мерно горевший огонь. Кажется, приступ сна прошел. За ним наблюдал фозах. Ткань на лице хорошо просвечивала. И можно было увидеть, как демоненок в шаге от него сидел и пялился на огонь, мирно поглаживая спящую крысу. «Не спится?» — хриплым голосом спросил Ванштейн. Его горло практически восстановилось после лекарств и зелий. Но хрипотца еще присутствовало. Что ему было на руку? Мало ли бес узнает его по голосу. Аполлон обернулся. Взглянул на лежавшего лейтенанта, затем перевел взгляд к выходу из комнаты. «Если я не ошибаюсь, на улице уже день. Не люблю спать в это время. Да и заклинание на мне. Зверочеловеческое!» Как-то спокойно ответил демон. «Что будешь делать дальше?» Почему-то Ванштейну было интересно, ведь их договор завершился после ритуала. Теперь бес свободен. Аполлон поправил кочергой полено, придвинув его ближе к раскаленным углям. В спокойных алых глазах играли огоньки отражавшегося пламени. На левой щеке тянулся шрам, полученный еще после действия святой воды на лекции Академии. Не хватало безымянного пальца на одной из лап. Но как бы там ни было, этот малец все еще не утонул в темной пучине зла и ненависти. Голос его, как всегда, был спокоен и даже немного отстранен. «Я много чего хочу!» На его зеленокожем лице показалось подобие улыбки. «Кажется...» Этот мир не так плох, как мне казалось в самом начале. Его взгляд продолжал наблюдать за горящим огнем. Необычная еда, ужасные монстры, магия. Сколько еще я смогу увидеть здесь необычного? Решил стать путником? Удивился Ванштейн. Возможно. Бес легонько кивнул, принимая эту идею. Но для начала я хочу помочь ему. И он перевел взгляд на спавшего Зархана. Зверо-человеку, потерявшему клан, Фозах кашлянул, вытер губы от зеленой слизи. «Глупая затея. Вы только потратите зря время. Забудьте». На что Аполлон улыбнулся. «Возможно, воин, все так и выглядит со стороны. Двое слабаков желают бросить вызов целому клану. Но, и бес замолчал, опомнившись, ведь раскрывать тайну того, что он человек из другого мира и имеет свои мысли по этому поводу, не стал». — Но, — переспросил Ванштейн, — не попробуем, не узнаем, — пожал Аполлон плечами. — Ты странный, — ответил на это Фозах, затем вздохнул. — Если некуда идти, можешь пожить в том доме. Обещаю, туда никто не нагрянет. Да и с деньгами помогу. Не хотел он оставаться в долгах. Ведь не подоспей бес и человек вовремя, вряд ли бы он вышел победителем в битве с Огром. — Спасибо. Аполлон с благодарностью кивнул. а я обещаю не задерживаться там надолго, а деньги вернуть. Странный, пробормотал Фозах и мирно уснул, уверенный, что бес не атакует его во сне и не попытается узнать личность. Отчего такие выводы, он и сам не знал, просто чувствовал, что может довериться этому демону».